Дневник графа Полонского 3 июня 1916 года тянуть с похоронами не стану, чтобы никто не догадался, чтобы Илья Егорыч не успел вернуться. Беснующуюся Ульяну упрятал в погреб. Не хочу, чтобы ведьма путалась под ногами. Не могу смотреть в ее угольями горящие глаза. Не хочу слышать мольбы и проклятия. Проклятие нынче не страшусь. Что мне зверю в человеческом обличии угрозы старой корги? Никто меня сильнее, чем я сам, не накажет. Бог от меня отвернулся, а дьяволу со мной не тягаться. Ольга хороша чудовищной красотой, холодна и спокойна. Даже крохотная морщинка меж бровей разгладилась от поцелуя смерти. Смотреть на нее невыносимо. Попеременно борюсь с желанием то поцеловать то вбить осиновый кол в сердце. Страшусь остаться один-одинешенек, но, понимая с невероятной ясностью, что по-иному никак нельзя, я должен ради девочек, ради Митеньки. Антонио к странной просьбе моей отнесся с пониманием. Вижу, как неприятно этому жизнерадостному красавцу даже думать о смерти, а не то, что касаться ее застывшего лика. Но дружбу Антонио ценит превыше всего». Тонкие пальцы его скользят по Ольгиным щекам с небывалой нежностью, точно ласкают. Посмертная маска. Пусть Антонио считает эту мою просьбу нелепой блажью, не стану объяснять. Да и не смог бы. Как объяснить дикое желание отныне видеть не живые в памяти сохранившиеся черты, а эту дьявольски прекрасную личину смерти? Хрупкие крылышки доверчивого мотылька манутся под моими пальцами — Полупрозрачным пеплом просыпаются в расплавленную, готовую котливу бронзу. Вот и нет больше сумеречного проводника. И обратного хода тоже нет. А есть бронзовая статуя, узилище для неприкаянной души, вечное напоминание мне о совершенном преступлении. Антонио обещает сделать статуи Ольги и девочек кинетическими, чуть-чуть живыми. Не думаю пока об этом. Сматриваюсь в некогда любимые античные черты. Теперь я знаю, зло может таиться под прекрасной маской, но в моей власти сделать эту маску посмертной.